Глава 12. 12 групп по 3 человека. Собаки. Мужчины сосредоточенно проверяющие снаряжение: фонари, верёвки, мелки, одежда, обувь, одеяла. Эта пещера. В ней очень легко замёрзнуть, заболеть, потеряться. Адена Аракона с собой не взяли, как он не просил, как не ругался, как не умолял. Полиция осталась непреклонна. Ещё и мне хватало с родителями потеряшки возиться. С ней-то хлопот полно будет, если найти удастся. Если собаки возьмут след, если это пещеры. И случаи там бывают самые разные. Не просто так. В Фрустальном гроте открыто для посещения только несколько пещер, и все они проверены. А бывает всякое. К примеру, шла группа из 10 исследователей, а потом одному поплохело. мужчины решил вернуться к выходу и всё. Никто и никогда его больше не видел. Нашли фонарик, рюкзак и след, словно нечто тяжёлое волокли в стену. Возле стены след волочения оборвался. Где пропавший? Нет пропавшего. Шёл опытный исследователь пещер, профессор, доктор наук. Точно известно, в пещеру он вошёл Хотел собрать редкий вид лишайника и тут же выйти, а что потом? А ничего. До определенного места нарисованы стрелки, кои где они выложены из камня. В одной из пещер расстелено одеяло, на нем расставлено нехитрое еда, сухари и вяленое мясо, вода. Рядом стоят сапоги, в которых ушел ученый. Лежит куртка. И никого. Что с ним случилось, до сих пор никому не известно. Группа из пяти исследователей погибла в пещере. Вошли внутрь, но тут их хоть и нашли. Они мирно прошли по маршруту, дошли до пещеры, легли спать и не проснулись. На лицах печать ужаса, на телах никаких следов. А что произошло, неизвестно. И таких случаев можно рассказать не одну тысячу. Примечание. Автор не претендует на истину в последней инстанции. Данные истории она слышала в своё время от спелеологов и геологов. Сколько в них правды неизвестно. Тан Адан обещал ждать у входа в пещеру. Не один, конечно, кто бы его там одного оставил, уйдёт ещё в пещеру, ищи потом двоих. Один за другим мужчины проходили в ту самую пещеру, спускались в расщелину, помогали друг другу. Найдут ли они девушку? Найдут ли живой? Не факт. Но искать всё же стоило. Я должен, ты понимаешь, должен. Амада зло смотрел на Эуджению, который не проявлял никакой тревоги. Что ты должен и кому? Я должен хотя бы принять участие в поисках. Зачем? Это я виноват в том, что Паула тупая курица, в том, что она идиотка, которая всех достала, в том, что Альба решила разобраться с сестрой Амадо засопел. Определенная правда жизни в этом была, но я ее туда толкнул и забудь об этом навсегда. О чем должен забыть мой сын? Тан Эрнесто Риалон вошел в самый неподходящий для него момент, или для парней. Амадо отвел глаза и у Дженю пожал плечами. Ни о чем, Тан. Мне повторить вопрос? Эрнесто не повысил голос. не стал ругаться, не шлохнулся. За него всё сделала аура некроманта, которой он обычно старался не давить, но сейчас парням так хлестнуло по нервам, что ещё чуть-чуть и испортил бы тот же Дженю хорошее кресло. Мы не хотели, сознался Амада. Чего не хотели? Это был просто розыгрыш. Мы хотели завести Паулу, Паулину Аракон в пещеру и оставить там ненадолго. а потом прийти за ней. А она куда-то делась. Танриаллон слушал молча, только скулы побелели, так крепко он стискивал зубы и подвёл жёсткий итог. Мой сын вырос дураком и мерзавцем. А мой гость мерзавец и дурак. Тан Валеранса, с этой секунды вам отказано от дома. Потрудитесь собрать вещи. Эудженю вспыхнул: "Вы Я согласился с некромантом в своём доме. У вас есть время до вечера, потом вас выкинут отсюда. Элдженё сверкнул глазами и вылетел из комнаты. Эрнеста обратил внимание на сына. Я думал, ты умнее. Ты понимаешь, что сделал подлость? Да. Что смерть Паулы будет и на твоей совести. Да. Может ты и не безнадёжен. Собирайся. К куда? Поедешь на Взморье к Спасателям, будешь ждать результатов вместе с аданом Араконом, а Мадыкивной головой. Сейчас это справедливо. Справедливо? Прищурился его отец. Отнюдь. Вот тебе справедливость. Если Паула окажется жива, ты на ней женишься. Или хотя бы сделаешь предложение. Я её не люблю. И что? Я вообще люблю другую. И кого же? Вкратцево уточнил Некромант. Амада покраснел. Ты, ты видел Антонио Лосара. Лосара. Кивнул согласно Некромант. А она? Не знаю, мы не говорили ещё. Всё из-за этой дуры. Араконы нам её просто на голову навязали. и вы решили развязать этот узел одним ударом. Нет, дуры, нет проблемы. Амадо потупился, но возразить было нечего. Дорогой, что происходит? Рита на барбаре вплыла в комнату, словно корабль о 48 пушках, величаво и непобедимо. Эудженио рядом мне оказалась, разумно, а то бы и ему досталось. Ничего страшного, пожал плечами Танрион. Наш гость уезжает чуть раньше. Эрнесто, как ты можешь выгонять бедного мальчика на улицу из-за нелепой случайности? Эрнесто Карлос Риалон сделал шаг к супруге. Один, второй. Барбара отшатнулась, вжалась в стену. Ты ты забыла, дорогая, кто хозяин в этом доме? Придётся напомнить. Советую убрать из моего дома эту гадину. пока я его не раздавил. Ты не можешь, я не могу. Барбара побледнела как мел. Супруг не так часто показывал свой характер. Она уж и забыла когда. Дом был на ней, а Эрнеста всё было безразлично, но сейчас я я не расскажу Аракону об их проделке только потому, что не хочу опозорить своего сына на всю страну. Но запомни, дорогая, Стихийный выброс уникроманта преступлением не считается. Я, я надеюсь, ты об этом не забудешь. А мадам, собирайся. Барба, у вас есть время до вечера. Учитывая, что до вечера было буквально пара часов, выглядело это откровенным издевательством, но Эрнеста было плевать. Навоз не стоит тащить домой. Но если уж получилось так, выкинуть вымыть дом и забыть, и никаких разговоров. То не чувствовала себя отвратительно ненужной, даже не бесполезной, хуже. А что тут можно сделать? Что сказать, когда женщина в доме, который ты живёшь, то заливается слезами, то впадает в истерику, то рвётся куда-то бежать, то хватается за одну дочь, то зовёт другую. А ты стоишь с флаконом нюхательных солей и чувствуешь себя дуры-дуры. И уйти вроде как нельзя. Всё же Тоня удивилась себе, но она волновалась за Паулу. Паулина была дурёхой, избалованной и ленивой дочкой богатых родителей, Тоня её почти презирала, но в том-то и дело. Заблудиться в пещерах, наверное, это страшно. Тоня как-то в лесу заблудилась, 2 дня проплутала, но там был свет. Было солнце и звёзды, там была роса, она нашла ручей, там была жизнь, а в пещерах там же даже света нет. Как там должно быть страшно такому тепличному растению, как Паулина. А что чувствует Альба, которая не уберегла сестру? То не видела. Альба вся просто растерзана. Ещё бы. У Тони не было ни сестёр, ни братьев. Но разве простила бы она себя в такой ситуации? Никогда. А что можно сделать? Да ничего, она не могла. Оставалось сидеть и ждать вестей от дядюшки, который где-то на побережье организовывал поисково-спасательные группы. Тони первая и увидела Реалонов и даже обрадовалась, хоть что-то, кто-то без маски скорби на лице. По улину в доме любили. Выглядили отец и сын достаточно странно. Амада явно не хотел идти в дом Араконов, а его отец хотел? Нет, кажется, тоже нет, но сына упорно тащил за собой. Тан Риалон, поздоровалась Тони. Антония, рад вас видеть, Тан Эрнесто тепло улыбнулся. Как дела? Известно что-либо о Паулине? Тони помрачнела. Нет, Тан Риалон. Плохо, Антония. Я надеялся, Скажите, где сейчас находится штаб спасателей? К счастью, Тони это знала. Около хрустального грота тан, как Ритана Розалия, ужасно сознала Тони. Она просто на части рассыпается. Некромант помрачнил и поглядел на Амада. Я оставлю сына с вами, Антония, и отправлюсь в штаб. Тони не поняла, что сейчас к картине мира добавится ещё и Амада. И едва не передёрнулась. Вот ещё не хватало. А потом сообразила: "Тан, можно мне с вами?" "Куда?" Даже опешил от неожиданности Тан Риалон. "На берег моря. Если Паулину найдут, я могу оказаться к стати раздить, побыть рядом и с женщиной, ей может быть легче". Аргумент был так себе, но Тан Риалон посмотрел на Тони и хмыкнул. Собирайтесь, Антонио, оденьтесь потеплее, возьмите что-нибудь для вашей кузины и приходите. Где сейчас ваша тётушка? В будуаре. Я сообщу ей, что мы уезжаем, а Мода остаётся. Но я, Дан Риалон, пригвоздил его ледяным взглядом, и Тони даже под защитой почувствовала, как давит аура некроманта. Его любовь к Паулине столь велика, что он даже на шаг не отойдет от вашей тетушки. Тони не поняла, но кивнула. Тетушка в малый гостинный тан. Я буду готова через пять минут. А не та. И девушка вылетела из комнаты. Но почему? Тихо возмутился Амада. Я тоже хочу на берег. И пользы от меня может быть больше. Эрнесто поднял бровь. А ты, сынок, посмотришь на мать девушки. которую ты скорее всего убил. Полюбуешься, будет тебе впредь урок. Но Антония это не заслужила, а вот ты и не такое заслужил. На этом месте воспитательную беседу пришлось прервать, потому что появившийся лакей проводил мужчин в малую гостиную. Как может измениться человек? Амадо не видел Ритану Розалию сколько? Пару дней. не больше и не узнал её куда исчезла очаровательная моложавая ритана в кресле скучилась сжимая в руках сумочку дочери полусидевшая старуха иначе и не скажешь либо сидела рядом на полу держа мать за руку но так кажется даже этого не замечала паула дитя моё танриалон альба едва не подскочила на полу вы Эрнест пригвоздил её взглядом. Чего он не собирался делать, так это разговаривать с самодовольной глупой девчонкой. Да, в его глазах были примерно равны все трое, и наказать бы стоило троих. Но Эудженьо поплатился за всех. Несправедливо, но Амада был единственным сыном некроманта, а узнай кто, ему не подадут руки, разве что плюнут в неё. Альба Инес выпорядь бы маленькую дрянь, но лишать ее родителей двух дочерей сразу? Смогут ли они простить старшую, если младшая умрет по ее вине? Эрнеста не знал и решил не рубить с плеча, и поэтому ограничился кратким. Альба, мы сама-то поговорили о его чувствах к вашей сестре. Альба поняла и побелела, словно мостовая. Танриалон, вы... Амада любит вашу сестру и останется здесь, пока её не найдут. Да. Рита на Лосара едет со мной на берег. Тан Эриалон вдруг очнулась Рита на Розалии и вся подалась вперёд. Тан, моя девочка. Эрнест отошёл вперёд и опустился на колени перед несчастной матерью, мягко взял её ледяные руки в свои, растёр, стараясь х и чуточку согреть. Я еду сейчас на берег Ритана, мы найдем ее, верьте. Да, конечно. Иногда аура некроманта может быть и полезна. Эрнесто намеренно выпустил ее из-под контроля, окутывая Ритану Розалию, и это оказалось для нее уже непомерным усилием. Женщина обмякла в кресле, словно трепичная. Она проспит до утра, спокойно сообщил Эрнеста, и ещё раз сощурился на сообщников. Если я узнаю, что её оставили одну, Альба закивала. Некромант внушал ей почти животный ужас. Эрнеста посмотрел с отвращением. Надеюсь, в следующий раз вы будете думать головой, только и сказал он и развернулся. Тони вихрем влетела в гостиную. Тан Риаллон. Вы готовы, Антониа? Да, Тан. Едем. Тоня была тепло одета, в руках корзина с продуктами, через плечо сумка с одеждой и лекарствами, что нашлось. Тан Эрнеста галантно открыл перед ней дверцу мобиля и помог сесть внутрь. Поставил её ношу на заднее сиденье. Тони, ваша задача приглядывать за Аданом Араконом. Он уже не молод. На берегу есть врачи, наверняка, но возраст, да и сама обстановка, приглядите за вашим дядей. Дан Риалон. Антонио, мы вроде бы одни. Дан Эрнесто, тут же перестроилась Тони. Вы думаете, Паула ещё жива? Надеюсь. А вы не можете посмотреть точнее, что вы имеете в виду, Тони? Моя знакомая, видимо, могла посмотреть и определить, жив или мёртв человек. Я так не умею. Могу попробовать призвать дух, но даже если Пауло не явится, причины могут быть самые разные. Тони поняла и кивнула. Да, там Эрнеста. Тони, а вы сами не знаете, что именно делала ведьма? Тони качнула головой. Знаю, но у нас разная сила. Если я повторю ритуал, он в лучшем случае не сработает, а в худшем даже думать не хочется. Понимаю. Тан Эрнеста. А нельзя как-нибудь поискать Паулу нашими методами, решила Эстония. К примеру, людям сложно в пещерах, а призракам или зомби. Зомби слишком тупы, махнул рукой Эрнест. Им всё надо объяснять. Да и съесть они вашу сестру могут, а призраки? Это не моя специализация. Тони со злостью стукнула рукой по колену. Вот ведь как! Моя специализация, но у меня ни сил, ни знаний толком нет, а у вас и силы, и знания, но другая направленность. Тан Эрнеста прищурился. Это надо обдумать, Тони. А вы сможете мне довериться, если я попрошу? Антония пожала плечами, смотря, о чём вы попросите. Объединить силы. Ту не подняла брови, и Эрнест решил объяснить понятнее. Вы знаете, что маги могут работать в связке, по два по три мага. Да, тан Эрнеста, я читала, воздух-вода, воздух-огонь, воздух-огонь-земля. Некроманты тоже могут работать в связке, Антония. как и все маги одной направленности. Просто когда работают маги разных стихий, они усиливают и дополняют друг друга, а в случае одной стихии происходит рассеивание сил. Это как с двумя лошадьми в одной упряжке. Это я понимаю. Но иногда другого выхода нет. У вас направленность спиритизм, у меня опыт и сила. Если я вас поведу, Мы сможем призвать духов тех, кто погиб в пещерах, хотя бы часть, и они смогут поискать вашу кузину. Правда, будет ли польза, не знаю, но попробовать надо. Я ничего не умею. Умею я. От вас будет сила и направленность, от меня знание ритуала и защита. Обещаю, что вы не пострадаете. Тон незадумалась. Тан Эрнеста. Дайте мне время на размышления. Эрнесто очень хотелось сказать, что у её кузины этого времени может и не быть, сдержался. Вот Антония как раз единственная, кто не причастен к этому кошмару, и не надо её впутывать. Она и сама решит помочь. Хорошая девочка, правильная. Антония молчала несколько минут, а потом всё же не утерпела. Тан Эрнесто. Да, Тоня. А вот Тот человек, с которым вы общались, Тан, простите, я не запомнила фамилию, Некромант Асвальда Фауста Караска, отозвался Эрнесто. Руки в перчатках сильнее стиснули руль, но и только. Он у вас заинтересовал? Нет. Ответ был таким искренним, что плохое настроение Эрнесто развеилось, словно дым, и он решил рассказать девушке. хотя бы часть старой гадкой истории. Если им ещё придётся встречаться по работе, а им наверняка придётся пересекаться с её-то талантами, пусть лучше знает, что это загнилое болото, а не бежит доверчиво, видя перед собой зелёную лужайку. Серхио, он уже предупредил, что загнилое яблочко к ним закатилось, а чем то не хуже. Ей бы тоже знать надо. Асвальда Фауста от Прска рода Караска. Слышали о таком Тоне? как у лосара. Всё верно. Но уж простите, если у лосара принято было жениться по любви и так же выходить замуж, об этом вся страна знает, то в роду Караска к вопросу подошли более жёстко. В каждом поколении должен быть хотя бы один некромант, лучше несколько. Не получается с этой женщиной, брось её и найди другую. Получилось 10 детей, пусть так. Самый главный из них тот, кто некромант, а уж от кого он рожден, не так важно. И что будет с остальными детьми, тоже. Останутся в роду, но на вторых, третьих ролях. Должна ведь у некроманта быть свита. Фу! Это политика семьи. И Караска жестко ее придерживают с вот уже несколько сотен лет. Тони сморщила нос. Мы с Асвальдо учились вместе, объяснил Эрнесто. Дело в том, что некромантов мало, очень мало, поэтому мы учимся чуточку иначе, чем остальные. Базовые знания мы получаем со основным потоком, а вот потом, когда начинается специализация, нам становится сложно. Некроманта должен учить некромант, а это Деливерос, Андален, да и Караска тоже. Мы с Асвальдо дружили. Он на год старше меня, я младше, но сильнее. Нам было легко вместе гулять, искать приключений, драться, учиться. Нас учил его дед, старый Фауст Карасско, лично приполз в академию ради нас, ради внука, конечно. Ну и мне заодно достался один из лучших учителей. Сейчас я этому рад. А мне не показалось, что сейчас вы друзья, осторожно заметила Тони. Дан Эрнеста усмехнулся. Минутку терпения. Я как раз к этому подхожу. Аура у некромантов весьма своеобразная. Ой, Тан Эрнеста, я ваш амулет сделала. Только сегодня под лунный лучи положить осталось, чтобы как следует напитался. Ничего, он у меня на подоконнике. Даже если не вернусь на ночь, работа всё равно будет сделана. Вспомнила, Тони, если уж речь зашла про ауру. Спасибо, Тони. Не стоит благодарности, Тан. Простите, что перебила. Ничего страшного. Женщины, которые способны выдержать нашу ауру тони, чрезвычайно редки. Женщина-некромант тем более драгоценна. Но таких не было. А вот первая. Её звали Сарита Амалия Дюран. Магичка, воздушница, красавица и умница. Правда, училась она не слишком хорошо, зато замечательно танцевала, пела и вообще Богатая семья, девочке нужен титул и муж из хорошей семьи. Догадаетесь, что было дальше Тони? Девушка фыркнула. Сложно было не догадаться. Танер Неста. Девушку любили двое, а она выбрала одного. Это очень романтический вариант Тони. Попробуйте еще раз. Пожалуйста. Девушка никого не любила, а выбрали ее родители. Уже ближе. Девушку любили только вы? Не быль бы у меня руки на руле, я бы поаплодировал. А так, простите, отвлекаться не хочу, рассмеялся Эрнесто. Всё правильно. Влюблённый по уши щенок и второй щенок, которому до ужаса хочется отобрать косточку у первого, что собственно и произошло. Ну да. Карасско породыстый, а вы первый в своей линии. Правильно? Абсолютно. Послеко разко посватался к Сорите для внука. Дюран не отказали, наоборот, обрадовавшись. А я доучился и уехал. То не промолчала. Представила себя на месте Эрнеста и от души посочувствовала. Ей предстоит нечто подобное с Дженю. Только она не сможет уехать. И о её чувства, хотя бы никто не знает, гордость спасенна. Она молчала. просто коснулась рукава куртки из добротной, но не слишком дорогой ткани. Несочувствие нет. Спустя столько лет оно ни к чему. А вот понимание всё в порядке, Тони. Это было давно и не со мной. Некроманты часто умирают. Тони кивнула. Забавно, но эта поговорка употреблялась не только в прямом смысле, а ещё, когда ходишь за грань и смотришь в глаза смерти, В тебе что-то меняется, и необратимо. Год назад был один человек, а сейчас уже совсем другой. И вспоминаешь себя прежнего даже с тоской. А ведь хороший был, только вот был. И куда ж то девается? Потому и нужны некромантам якоря: дом, дети, любовь. Лосарана любовь и сделали ставку, чтобы не изменяться вовсюш безвозвратно. Тараска Нет. Что ж, это их право. Освальда вами заинтересовался, нарушил молчание Эрнеста. Да? Вы лосара и с даром, хотя он думает, что не проявленным. И он женат на этой. Сарите. Как сказал Освальд, жена рожает ему только девочек и без дара. Ага. А я могу родить мальчика и с даром, огрызнулась Тонис непонятной Эрнеста горечью. Да пошел он! Грубые слова и уличный жест удивительно не шли к девушке, но про Асвальда лучше не скажешь, а потому Эрнеста сделал вид, что ничего не заметил. То не в своем праве, а он ее предупредил, и не до Асвальда сейчас. Девчонку жалко Паолу, и сына с таким грузом на душе оставлять не хочется. Он Амадо знает, вот Эуджению уже все забыл, это видно, а Амадо... Так и будет себя грысть. А вот и хрустальный грод. Ни влюблённых парочек, ни музыкантов, ни даже сторожа в оборудованном на скорую руку временном лагере сидят четыре человека: Тан, Адан Аракон, врач и двое мужчин по виду полицейские. Горят костры, лежат две собаки. Что-то варится, распространяя вкусный запах. Пыыскавиков кормить надо. Тони удивился Адан и вдруг схватился за сердце. Ты дома, всё хорошо? Насколько может быть? Альба с матерью, там же Амада. А я вот приехала к вам, дядюшка. Тони отвечала уверенно, пока Эрнесто разговаривал с полицейскими. Паулу не нашли? Нет. Адан не мог выдавить из себя больше. Он прекрасно понимал, чем это черевато. Замёрзнуть. переохладиться, заболеть, свалиться в расщелину, где-то застрять. Сколько бед может случиться в пещерах. Лучше об этом и не думать. Паулина, девочка, где же ты? Сердце Адана болело. Доченька, родная, то не погладил дядю по руке. Я сюда на всякий случай. И вам нужен хоть кто-то рядом. И когда Паула найдётся, ей наверняка понадобится женская помощь. не если, когда никаких сомнений в благополучном исходе. Дан Адан погладил Тони по руке. Спасибо, детка. Именно здесь и сейчас он принял племянницу в семью, не на словах, не на бумаге, по-настоящему. Что такое семья? Это общие интересы, это готовность стоять друг за друга против всего мира. Это поддержка и понимание, доверие и спокойствие. Это люди, которые поставят твои интересы вперёд своих. Это те, кому ты доверишь спину. Так было для Дайрана, так было для Адана. Здесь и сейчас Тони тоже стала родной для своего дяди. Но оценила ли Антония не стала ничего говорить. Она молча поискала в корзине и вытащила тёплый плащ. Аден Аракон уехал днём, тогда было тепло и солнечно, а сейчас время к ночи, закат уже догорает, и с моря ветер ледяной. Так что тёплый плащ, перчатки, шляпа, слуги всё положили. И даже оденьте, дядюшка. Тоня, мне неловко. А воспаление лёгких ловчее будет. Паули, ваша забота потребуется, а вы сами ляжете. Помочь? Спасибо, не надо. Аден Аракон смирился и принялся стягивать сапоги. Тони пронаблюдала, как он надел тонкие, но очень теплые носки из козьего пуха, и довольно кивнула. Вот так. Она такие же надела, кстати говоря, поэтому ей тепло и уютно. Тан Аден, Тан Эрнесто. Благодарю вас. Оставьте тан, не до красивостей. С вашего разрешения, я ненадолго умыкну вашу племянницу. Зачем? напрягся Адан. Риалон мне друг, конечно, но что это за прогулки с незамужней девушкой по ночам? Попробую один некромантский ритуал провести. Паула жива, и её надо скорее найти. Только я боюсь, сил не хватит. А вот Тони согласилась меня поддержать. Если получится, поиски быстрее закончатся. Спасибо, Эрнесто. То не дядя, мы действительно ненадолго ко входу в пещеру, и вы нас видеть сможете, а вдруг получится. Адан тоже на это надеялся, но ты, не проявленный маг. И что? Сил у меня всё равно хватает. Адан и спорить не стал. Некромантия, да хоть бы и жертвоприношение, он на всё согласится лишь бы дочь найти. Самка, во хочешь, жертву принесёт два раза. Тоня вся дрожала от холода, от нервов. Тан Эрнеста, отойдя на пару шагов, занимался делом. Аккуратно, с соблюдением углов и расстояний, чертил на полу пещеры пентаграмму. Можно и без неё, но так проще, меньше сил тратится, пояснил он в ответ на вопросительный взгляд. Тоня, вы всё же замёрзли? Да. Возьмите мою куртку. На плечитоне опустилась тёплая тяжесть. Девушка непроизвольно потёрлась щекой о воротник, отделанный мехом, принюхалась. От куртки пахло очень знакомо: мята, лимон, табак, кофе. Но это же не может быть. Или может? И плащ, который лежит в её шкафу, пахнет так же, но то не вскинула глаза. Встречаясь с непроницаемым взглядом некроманта, Тан Эрнеста. Да, Тони. Э, а как о таком спросить? Это не вы меня застали в беседке полуголой, это не вы меня поймали, когда я танцевала под дождем, это не с вами я целовалась. Приличную формулировку подобрать было сложно, поэтому Тони попробовала издалека. У вас какой-то сложный парфюм, странный запах. Кажется, я уже встречалась с чем-то подобным. Наверняка, пожал плечами Тан Эрнеста. И не помню, где. Ничего удивительного. Мята лимон кофе это основные составляющие. Те, кто работает с трупами, часто пользуются чем-то подобным, а то от запаха разложения ничего не спасает. Это нечто вроде артефакта? сообразила Тони. Да, что-то вроде. Козьёный аромат. Барбара вечно раздражается, говорит, что он для нищебродов, но её дорогая парфюмерия не срабатывает. В результате от меня пахнет хорошо надушенным трупом. Тони выдохнула. Ну если казённый, тогда понятно. Мало ли с кем она встретилась. Там Эрнеста. А что именно от меня потребуется? Некромант вернулся к вписыванию символов в круг. Практически ничего, Тони. направлять силу буду я, контролировать тоже. Вы должны будете стоять и не пугаться. И если понадобится, отдать команды призракам. Подозреваю, меня они могут не послушать. Тони кивнула. Хорошо, когда можно уже приступать. Идите сюда, Тони. Девушка так и подошла в куртке, раздеваться не хотелось. Ночь просто пронизывала влагой и сыростью. Вам придётся дать мне руку. Мне нужны несколько капель крови. Если вас не затруднит, из безымянного пальца или мизинца, попросила Тони. Как прикажете, Ритана. Свою руку тан Эрнеста Кольнол, не глядя, вполне привычно, С Тони замешкался, выбрал место на безымянном пальце, аккуратно кольно в самую подушечку. Было даже не очень больно. Нож у некроманта был отточен до бритвенной остроты. В центр пентаграммы На выписанную руну кровь упали несколько капель крови, смешиваясь с кровью Эрнеста, и тоне замерла, вцепившись в руку мужчины. Пентаграмма медленно, словно неохотя, светилась красным цветом, таким кроваво-красным, багряным. Сильнее всего свечение было над каплюми крови, но и остальной рисунок не сильно отставал. И одновременно Тони ощутила нечто Неприятно. Когда она видела прошлые вещи, было проще, а сейчас с чем сравнить это ощущение? С разрезанными венами, из тебя медленно вытекает кровь. Пустота, тоска, отчаяние свербнёшь в груди, словно туда нож вставили и медленно поворачивают. Не так больно, сколько тоскливо наваливается пустота, отчаяние. Ничего не хочется делать, жить и то не хочется. Заползти куда поглубже и лежать, пока за тобой не придёт смерть. Ох, рука Эрнеста сжалась сильнее, но помощник Раманд уже не мог. У него была своя задача. Тони видела, что их соединенные руки тоже светятся красным, а потом не было никаких внешних эффектов. Просто вокруг пентаграммы. начали появляться призраки белёсые прозрачные с пустыми глазами, заполненными словно бы белым гной. Они вставали вокруг сплошной стеной. Тоня различала рыбаков, видела нескольких детей, двух женщин. Сколько их здесь? Сколько людей погибло в этих проклятых лабиринтах? Вы, спаулы рода, прикажи им искать твою кровь. А там Эрнест сильно встряхнул девушку. "Тони, соберись". Ну, девушке действительно было тяжело, сложно и неприятно. Но если не отдать приказ сейчас, значит, всё будет напрасно. "Найдите мою кровь". Белёсая стена дрогнула, но не поддалась. Сейчас призраки все сливались в единое словно на то не смотрел чудовищный многоглавый и многоглазый слизняк равно жуткий и омерзительный девушка задрожала сильнее и рухнула бы на пол не притяни её к себе некромант смелее ты справишься и антония даелис ласара медленно расправила плечи она некромант потомственный она здесь главная эрнест и так сделал что мог отдал свои силы, защитил её, продолжает защищать. Она это понимает. Она чувствует холодную ярость потревоженных духов, которые мечются вокруг, не находя лазейки. Я, Антония Даелис Ласара, приказываю вам обшарить пещеры и найти в них человека моей крови. На этот раз голос прозвучал намного жёстче. Антоне ощутила и ещё кое-что. Её гнев стал материальным, ударил в скопище призраков, обушок заставил отступить, и она поняла, что справится. Это её боятся потусторонние твари. Её, не она, последняя из лосара не дрогнет. И медленно, очень медленно начала отступать белёсая муть. Тони выдохнула, и почти повисла на Эрнесто. Некромант подхватил напарницу, выгляделся в бледное лицо с полуприкрытыми глазами. Да, для девчонки это сложно. Не стоило подвергать её такому стрессу, но сначала он ни о чём таком не думал, просто взял её с собой по двум причинам сразу, честно говоря. И ей было плохо в доме, и не хотелось оставлять её рядом с Амада. Сынок сейчас в растерзанных чувствах, Ещё начнёт признаваться Антонии. Нет, ни к чему. Женится как миленький на Пауле. Третья причина появилась в Мобиле, когда Тони предложила поискать Паулу методами некромантов. Сюда бы маго земли или воды, хотя бы воздуха, лучше всего земли. Но достаточно сильные маги очень редкие. Это пещеры. Есть в них нечто такое магическое. Поиск в них работает просто отвратительно. Ощутить что-то можно, но в очень небольшом радиусе, а работы предстоит много. Если к утру девушку не найдут, мага вызвали, понятно, но пока он ещё приедет, пока включится в работу, пока найдёт девушку, может быть уже и поздно. Зато в любых пещерах есть те, кто в них погиб по глупости, неосторожности, случайности, чему-то умыслу. И не всегда они уходят за грань. Не прочитаны молитвы, не отпущена душа. Уходят многие, но кто-то и остается, не в силах отойти от своего тела. Призвать духов и дать им свободу в определенных пределах, пусть ищут. При жизни они были людьми, они могут. Эрнеста знал и разновидности неупокоенных духов, которые могут навредить, но тут уж безвыходно. Да и не рассчитывал он, что их будет так много, но всё было правильно, всё было по учебнику. Старый Караска тоже, кстати, был духовицем, как и Тони, и о случаях из своей практики рассказывал, так что Эрнеста знал, чего ожидать. Объединение магии с девушкой это как костёр, зажжённый рядом. Ты греешься у него и отдаёшь своё тепло. Но вот чего Эрнеста не мог предвидеть сила. Антония была не просто сильна в своей области, она заткнула бы за пояс даже старого Караска. Это было как попытаться погреться у костра и очутиться в вулкане во время извержения, как плавать в ручье и попасть в водопад, мощный, ревущий, перекатывающий камни размером с человека. Антония Даелис действительно была Лосара, и предки могли гордиться своей кровиночкой. Еще бы она что-то ощущала. Ренесто и сам был не из слабых, поэтому мог оценить чужую силу. Сейчас тони еще молода, но лет через десять-двадцать, если ее силу раскрыть, если обучать ее вдумчиво и терпеливо, владычица мертвых. Такое уже бывало и, кстати, в семействе Лосара. Фауст рассказывал, слюной со злости брызгал, не у них. У Караско всё больше середнячки получались, неплохие, но звёзд с неба не хватавшие. Даже Асвальда было далеко до Эрнеста. А уж до Тони несколько десятков призраков, непроявленный дар, необученный маг. И вообще, её силу использовал Эрнеста. То есть, сколько смог зачерпнуть А смог он не так уж и много. Девушка испугалась. А не испугалась бы. Тут половина столицы слетется могла неупокоенной. Эрнеста коснулся ладонью черных волос, таких шелковистых под его пальцами. Тони, не время падать. Тони. Антони не шевельнулась. Тони, очнись, очнись, Неня. Эрнеста вспомнил про флягу в кармане пиджака, достал ее. и приложил горлышко к губам девушки. Спиртное гадость, и Мак его не любил, но иногда это необходимая гадость. С собой он флагу носил по множеству причин: промыть царапину, согреться, сделать глоток, перебить желание поблевать. Да, бывало у них романты и такое. Хотя его профессия и не располагает к брезгливости. Дать выпить кому-то другому, вот как сейчас. Тоня сделала глоток и закашлялась. Фу, кхе, гадость! Эрнесто, продолжая поддерживать девушку, одной рукой загнал на место пробку, нацепил колпачок и вернул флягу в карман. Вы очнулись, Тони? Да. Тогда ждем. Чего? Ваших слуг, Тони. Ваших слуг. Но я. Вы призвали мертвецов, и вы должны будете выслушать их и отпустить. Тони кивнула. Хорошо. Тан Эрнеста, вы мне объясните, в чем смысл ритуала и сколько нам еще ждать? Эрнеста кивнул. Конечно, Тони, вы и так умничка. Спасибо вам за доверие. Вам можно доверять. Тони не договорила, что до определенных пределов, но Эрнеста и не настаивал. Ни к чему. Ваше доверие сэкономило нам время. А пока мы ждем. Тони, вы очень сильный некромант. в перспективе Антония смотрела без малейшего волну душивления. Кажется, она об этом и раньше знала. Сейчас, пользуясь вашей силой и вашими способностями, ну и добавляя свою силу, я призвал призраков тех, кто погиб в этих пещерах в радиусе, думаю, километров 10. Мы точно захватили. Это много или мало для новичка с непроявленным даром? Лет через 10 Тони вы меня превзойдёте без усилий. Тони качнула головой. Я не хочу. Ваши способности всё равно будут расти и развиваться, а будете их подавлять, произойдёт взрыв. К примеру, в один прекрасный день в вашей спальне соберутся все призраки столицы. Брр. Эрнест фыркнул. Да, и так бывает, и похуже бывает. Но не будем о грустном. Призраков мы позвали, задание им дали. Теперь надо ждать. Много? Нет. Минут двадцать, может полчаса. И то много будет. Потерпите. Потерплю. А можно пока пойти с дядей посидеть? Эрнест покачнул головой. Не стоит. Не упокоенные призраки, а вы без защиты ни к чему. Но дядя и спасатели. Ничего с ними не будет. Сейчас опасности подвергаются только вы, Тони. Ну и я. Мы их позвали, мы им приказали. Они такого не любят, и надо будет потом их отпустить. Как отпустить? На свободу. Пусть уходят туда, куда давно должны были уйти. Тони вздохнула, поежилась. Тан Эрнеста? Да, Тони. А они не причинят вреда Пауле? Нет, не причинят. Разве что напугают, но куда уж больше? то незадумчиво кивнула. Действительно, куда ещё-то? Паула лежала на холодном грязном полу. Вокруг была полная темнота. Девушку постепенно охватывало полное тупое безразличие. Она умрёт, ну и пусть. Она скоро умрёт, ну и пусть. Она, когда темнота осветилась белёсым светом, Девушка даже головы сначала не подняла. Она же умирает. Это ей всё кажется. Точно. Вставайте, Ритана. Немедленно вставайте. Мужской голос царапнул по нервам Паулы, словно нож дак. Она подняла голову и вскочила на ноги, извижала так, что скалы дрогнули. Рядом с ней в воздухе парил призрак. При жизни он явно был мужчиной лет 40. может, чуть больше, худощавым, симпатичным, с приятной улыбкой, но как призрак, симпатии он у Паулы не вызвал. Вы вы Аритана не стоит так тратить силы. Вам ещё надо выйти к людям. А, Аритана, давайте я вам объясню ситуацию. Вы заблудились в пещерах. Ваша кузина, судя по всему, сильный некромант. У вас есть такая родственница? Пауло даже и думать не стала. Тони, она вроде Лосара, она некромант? Она и еще один некромант призвали нас и попросили разыскать ее родную кровь, что мы и сделали. А мне удалось вас найти, и я буду очень признателен, если вы, Ритана, сейчас пойдете за мной. К куда? К людям, вас ищут. Паула вздрогнула. Только сейчас она поняла, насколько плохо себя чувствует. Тан, я не смогу. Ретана, тут недалеко. Вы к спасателям выйдете, а там они вас на себе понесут. Правда? Конечно. Неужели я стану обманывать столь очаровательную девушку? Паулер зарделась, а призрак галантнейшим образом склонился над её истарапанной и испачканной ручкой. Простите, Ритана, я без цветов сегодня, но, возможно, вы мне их принесёте на могилку. Какие цветы вы предпочитаете? Подхватило внезапно даже для себя его тон Паула. При жизни я обожал маки. Для вас, Тан, любой каприз. А куда их нести? Э-э Пока еще никуда. Я поговорю об этом с вашей кузиной. Я сама с ней поговорю и молиться за вас буду, обещаю. Паула медленно, едва-едва, но шла за призраком. Благо теперь было светлее и она видела, куда ставить ногу, не падала. Подустороннее существо слабо, но светилось, а после полного и абсолютного мрака для Паулы и того было много. Можете молиться за Игнасио. Я буду рад вас услышать, если там что-то можно услышать. Игнасио, Ритана, расскажите мне, пожалуйста, что нового в столице, кто сейчас правит. Его величество Аурелио Аугустин. Он правит мудро уже тридцать шесть лет. Последнее время ему тяжело жить в столице, поэтому королевский двор прибывает в Кассанора. Касса Нора. Я помню этот замок. Он так же красив, как и прежде. О, да. Вы бывали там. Ритана, призрак, расспрашивал, говорил комплименты, и неожиданно для себя Паула перестала обращать внимание и на жажду, и на голод. Не так уж долго она пробыла в пещерах. Сил у неё ещё хватало. Надо было только перестать себя жалеть. Чего и добивался собеседник. А там поворот, ещё один и ещё коридор, шкурадёр и люди, которым Паула понеслась с воплем дикой радости, забыв про призрака. Впрочем, тот не особенно огорчился, а вместо этого подождал, пока девушка налетит на спасателей с ликующим криком и счастливой истерикой, полюбовался пару минут, надела рук своих и втянулся в камень. У него было ещё одно очень важное дело. Когда перед защитным контуром опять начали появляться призраки, Тоня не выдержала и так вцепилась в руку некроманта, что у Эрнеста пальцы онемели. Ругаться он не стал, всё понятно, девочка всё же боится. Тоня, спокойнее. Призраки смотрели на них блёсыми глазами, а потом от толпы отделился один из них. Где-то Тоня его видела. Где? Она даже не представляла, Сейчас она бы ничего не вспомнила и никого не узнала. Но приказание выполнено. Мы нашли её. Где? Ахну Атоне шагнула вперёд, и настала очередь некроманта удерживать девушку. Куда? Ой, её нашли люди. Она жива. Отпусти нас. Тони посмотрела на Эрнеста, тот кивнул. Призраки не лгут. Могут молчать, могут не договаривать, но не лгут. По Гулину нашли спасатели. Шагнула вперед Тони. Да. Тогда вы свободны. Я отпускаю вас. Белосая существу дрогнула. Тони непроизвольно ахнула, когда вокруг защитного контура взвихрилось, завертелось вертином облако. Белосая, страшноватая, словно водоворот на секунду ужил. и переместился сюда с морского дна, громадный, чудовищный, до потолка пещеры. По нервам прослонуло ледяным холодом, по душе болью и отчаянием. И закончилось. Призраков больше не было рядом. "Ой", повторила Тони. Эрнесто плюнул на всё, подхватил девушку на руки и вытащил из пещеры, понёс к костру. Она была такой лёгкой, почти невесомой. У костра еще ничего не менялось, но некромант знал и решил не длить мучения отца. Тан Аден, ее нашли. Эрнеста, нам сказали, ее нашли спасатели и идут сюда. Она жива. Тьма и смерть. Ругайся, не ругайся. Тан Аден ракон сползал с камня в глубоком обмороке. Слишком уж. Сокрушительным оказалось известие, радостным, но ведь и радостью убить можно, ежели умеющие. Хорошо хоть спасатели были рядом, подхватили, не дав спалски на землю, захлопотали. Эрнеста особо на ракона не смотрел. Он поудобнее устроил Тони у костра, налил ей в большую чашку вина с пряностями, щедро разбавил кипятком. Пей, запомни, магом нельзя вино, разве что иногда. Тони послушно сделала глоток, второй. Почему? Потому что маги должны воспринимать мир во всех его проявлениях. Как ты будешь это делать, если твой разум затуманен? А вино, дурман любой. Запомни, всё, что отравляет разум и тело, противопоказано магу. Запомню. А сейчас не в счёт. В счёт. Но ты ещё не проявленный маг. Это первое. И если не выпьешь чего горячего, то заболеешь. Второе. Думаю, скоро Паулина будет здесь. Эрнеста брат. Тан Аден ещё пошатывался и на ногах стоял не слишком твёрдо. Спасатели немудрство и лукаво влили в него рюмку коньяка, и на волне благодарности Тан Аден готов был некроманта даже расцеловать. Хорошо, что у Риалона таких склонностей не было. Некромант выставил вперёд руку. Адан, сядь и успокойся. Дочку сейчас встречать будешь. Да, да. И проследи, чтобы и племянницу твою тоже накормили, напоили и спать уложили. Я сегодня её измучил. А что вы хоть делали-то? Эрнест вздохнул. Адан, ты знаешь, что у твоей племянницы направление спиритизм. Она может разговаривать с духами мёртвых. Ну да. Рита на Розалия сказала: "А я не могу, но воспользоваться чужим даром и поработать вместе вполне, даже если дар не проявленный". Вот оно как. Да. А Тоня, конечно, измучилась, испугалась, замёрзла и устала. Но если б не она, думаю, по Улину ещё долго искали бы. Дан Адан сглотнул, потом опустился перед Тоней на колени. взял её руку, вторая была занята чашкой с вином в своей ладони. Спасибо, детка. Спасибо тебе, Тони охнула, едва не выронила чашку. Да что вы, дядя, прекратите. Но так легко бы ей от благодарности отделаться не удалось, если бы в это время нашли, нашли. Адан Аракон кинулся туда, словно молоденький Эрнесто Риалон улыбнулся Антонии. Давайте, каретано Лосара, я вам помогу добраться до мобильа и домой отвезу. А Паула, не думаю, что ей нужна ваша помощь, но сейчас посмотрю. Свет, море, люди, у вас все это есть и вы не цените. Тьфу, идиоты! Вот Паула еще как оценила после того, как потерялась в пещерах. и точно знала до конца дней своих она в гадские пещеры ни ногой детям закажет приближаться доченька Адан Аракон подбежал сгрёб Паулу Вахабку и разрыдался люди смотрели с пониманием кто-то протянул флягу с вином нашли разве это не замечательно но сами поисковики выглядели странно ребята вот хотите верьте хотите нет поделился один из них. Там что-то странное было. Я как краем глаза увидел, в темноте что-то холодное сияет, а потом оттуда девчонка к нам бежит, сама бежит. Не мы её нашли, а словно она сама на нас вышла. Паула ничего не слышала. Она обнимала отца и ревела в голос. Тан Эрнеста оказался рядом, как нельзя более, кстати. Тан Адан У меня в мобиле есть сменная одежда, еда и вообще. Вас лучше доставить домой и врача бы вызвать. Да, кивнул Адон ракон, но рук не расцепил. Паула, детка. Паулина тем более не могла цепиться от отца. Она боялась, что все это только сон, бред, морок, а она сейчас умирает в грязи на полу в страшной пещере. Эрнест покачнул головой. А потом подхватила на руки Пауло. Судьба у меня сегодня такая девушек носить. Паула на его ворчание внимания не обратила, куда там. Вцепилась в отца и не выпускала его руку, пока не оказалась сгружена на заднее сиденье мобиля. То не сама едва двигалась, вино ударило в голову. Но её хватило, чтобы стнуть с Пауло промокшие насквозь грязные туфельки и чулки и надеть на неё тёплые сапожки. прямо на голые ноги. Ладно уж, лучше так, чем никак. Эрнесто уселся за руль, Антонио рядом с ним, Араконы на заднем сиденье, крепко прижавшись друг к другу, не в силах поверить, что всё уже закончилось. И мобиль сорвался в темноту. Дома всеобщее радостное безумие. Вот как это называется. Паула, дитя моё, и слёзы хлынули потоком. прилетела словно на крыльях Альба Инес. Явился в гостиную Амада. Единственными людьми в здравом уме были Тони по причине своей глубокой усталости и Тан Эрнеста. Мне кроманты вообще люди циничные. Их такой мелочью, как всеобщее счастье, не пройдёшь. Вот если бы его личное. Так что Тан Эрнеста видя, что Аден Аракон сейчас просто не в себе, принял командование. телефонировал в лечебницу, прося прислать врача, лучше двоих, и для дочери, и для матери. Распорядился, и то не отправили в её комнату, снабдив громадным подносом со всякими вкусностями. Цыкнул на слуг, и те принялись переодевать Паулину в нечто приличное и домашнее, и не такое грязное. Правда, с ванной возникла проблема. Паула решительно отказывалась от цепляться от матери, да и Ритана Розалия не выпускала обретённой чады из рук. Тан Эрнеста решил просто. Все вышли, а в гостиную, где и произошло бы соединение семьи, зашли две служанки с кувшинами горячей воды и тазиками, хоть грязь стереть. Родители остались с дочкой помогать ей раздеться, но и просто не могли отпустить чадушка, даже не на минуту. Амада смотрел на отца большими круглыми глазами. Тан Эрнесто ухватил за руки сына и Альбу Инес и отвёл их в сторону. Поговорим, молодые люди. Выбора у молодёжи не было. В кабинете Адана Аракона Тан Эрнесто приспокойно занял место за письменным столом и кивнул молодым людям на кресла. Присаживайтесь, сынок, Альба, разговор у нас будет неприятный. Амадо повиновался сразу, Альба и Нес помедлила пару секунд, а потом кивнула и села. Эрнесто Мило улыбнулся и выпустил из-под контроля свою силу, позволил ей растечься по кабинету, заполнить окружающее пространство, дал в полной мере присутствующим ощутить ее вкус, пусть запомнит, как это. Паула сегодня заглянула в глаза смерти. справедливо будет угостить тем же блюдом и её обидчиков. Нет? Несколько секунд Эрнесто ждал, а потом медленно и жёстко заговорил. Когда понял, что предварительная обработка проведена, в дополнении никто не нуждается. Сегодня вы стали убийцами. Запомните это. Ваша жертва спаслась чудом и не благодаря вам. Сегодня вы трое убили человека. Альба поднесла руку к горлу, словно ей тяжело было дышать. Вдохнула, выдохнула. Я родную сестру, Альба Инес, родную кровь. Мы ведь не хотели, почти стоном вырвалось у девушки. Правда. Именно поэтому я умолчу о вашей роли в этой истории. Если вы сами не расскажете, никто и не узнает ни о чём. Вы Я участвовала в этой истории. Без меня Поулину могли бы не найти или найти гораздо позже, когда ей уже ничего не помогло бы. Спокойно подвёл итог Тан Эрнеста. И как человек, который исправил последствия вашего поступка, а вас уберёг от груза на совести, выношу вам приговор. Первое. Вы будете молчать. А если расскажете обо всём, сами и получите все последствия. Это ваша общая кара. А в частности, та, на Валерианса я из своего дома выставил. Впредь не желаю иметь с этой пакостью ничего общего. Вы, Альба, если решитесь выйти за него замуж, сами себя накажете. А пока смотрите сестре в глаза. Смотрите и думайте, что из-за вас она могла умереть. Из-за вас ваша мать перенесла такое горе, которое не дать творец Никому. Из-за вас Альба то краснела, то бледнела, но молчала. Взгляд Эрнеста переместился на Амада. А ты, сынок, все понял. Ты женишься на Паулене Аракон. Точнее так. Ты при мне, по всей форме, сделаешь ей предложение. Дальше все будет зависеть от девушки. Захочет она выйти за тебя замуж, выйдет. Но если я узнаю, что ты проявил по отношению к ней хоть капельку неуважения, надеюсь, ты понимаешь, что даже моя смерть тебя от проблем не избавит. Отец, почему ты так вскинулся? Убийцами вы сегодня стали. А человеку свойственно решать проблемы одним и тем же способом. Тан, почти прорыдала Альба и не притворялась. Слёзы у неё были самые что ни на есть настоящие. Мы же, правда. Но ну, кто ж мог знать? Вы меня слышали, Альба инес Аракон. Я не исповедник, отпускать вам грехи. Я не кроманд, который сегодня потратил много сил, пытаясь исправить последствия вашей гнусности и сильно устал. Так что позвольте откланяться. Эрнеств встал и вышел из кабинета. Альба и Амада остались сидеть друг напротив друга и нет друг на друга они не смотрели им было очень стыдно и противно и жить им с этим предстояло до самой смерти альба думала, что она действительно дура и дрянь и хорошо, что паула жива а амад думал, что отец сейчас ломает его жизнь, но не убивает ведь, а он сегодня действительно чуть не убил какой же мразь Он себя чувствовал. Тан Эрнеста прошёл в другую часть дома, постучал кончиками пальцев в запертую дверь. Кто там? Антония, это я. Тан Эрнеста, секунду. Антония распахнула дверь практически сразу. Она недавно приняла душ, переоделась в домашнее платье и сейчас стояла перед некромантом с мокрыми волосами, растрёпанная и удивительно красивая. Что-то случилось? Тан. Нет, Тони, всё в порядке. Но я хотел бы поговорить с вами об одном обстоятельстве. Да, конечно. Проходите, Тан Эрнеста. Некромант послушно вошёл в комнату. Тони покраснела, подхватила с пола что-то белое и запихнула под подушку. Ну и что? Раздевалась девушка, где стояла, и мчалась в душ отмокать и успокаиваться. И даже поплакала там немного. Все равно вода слезы смоет. Она тоже живой человек, а уж после такого. Спасибо ей врач не понадобился, а мог бы. Поднос с едой стоял на столе пока нетронутый. Танер Неста, составите мне компанию. Некромант молча кивнул, продолжая глядеть на Тони. Девушка и сама не знала, насколько хороша сейчас. Бассая с распущенными волосами. с капельками воды, которые блестели в них словно бриллианты, с фигурой, которую сейчас не портили модные платья с чужого плеча. Не просто красота, нечто неподконтрольное, ещё с той поры, когда мужчинам привычно было видеть своих женщин босыми и беременными. Кто знает, что бы сказал или сделал тан Эрнеста, но Тони уже вела его к столу, ловко раскладывала по тарелкам бутерброды, подозреваю, синьор Фара хотел зайти, но потом ему доложили, что пришли вы. Синьор Фара, дядян повар, он замечательный человек, но очень любопытный. Тони впилась белыми зубками в лепёшку, Эрнесто махнул рукой на все приличия и последовал её примеру. Лепёшка оказалась с сыром внутри, с мясом, с удивительно вкусным соусом. За такие лепёшки пусть любопытствует почти со стоем вырвалось у некроманта. Тони молча налила ему вишневого взвара. Поднос был почти опустошен, когда некромант все же решил заговорить. Тони, я прошу вас сейчас об одном. Не откровенничайте ни с кем о своей силе. Все делал я и только я, а вы просто подчинялись. Хорошо? Хорошо? А почему? Тони слезнула с пальца капельку соуса. Какетство? Его и в помине не было. Просто салфетки куда-то делись, а язык всегда рядом. Потому что Карасская здесь, и будьте уверены, его эта история очень заинтересует. Тони кивнула, признавая аргумент достойным. Хорошо, вы придёте завтра к следователю, Тони выдохнула. Ох, да, конечно. Сегодня столько всего произошло, я бы точно забыла. Спасибо, что вы мне напомнили. Не стоит благодарности, Тони. Девушка улыбнулась. Ладно. Свою благодарность я вам завтра отдам. Кивок на окно, на котором лежал небольшой вышитый мешочек, такой же, как и у самой Тони. Сегодня ему ещё надо напитаться лунными лучами, а уж завтра хорошо. Я буду рад видеть вас завтра, Тони. И я вас, Тан Эрнеста. то не говорила абсолютно честно и в глаза Ник Романту смотрела без страха она и так-то не боялась а теперь добавились и другие чувства восхищение уважение и то странное чувство которое испытывают все ученики по отношению к талантливому учителю влюблённость да но не столько в учителя сколько в тот огонь который в нём горит огонь, который он раздаёт словно прометей, идущим рядом людям, огонь знания. Некромант поцеловал тонкие пальчики и откланился почти силком, выставляя себя за дверь. Тони заперла дверь на засов, упала в кровать и вытянула свой весь рост. Как хорошо, что закончился этот длинный безумный день. Как хорошо, что он закончился вот так. не памятею о пещере, призраках, поисках, жутких белёсах монстрах, не слезами в душе, а улыбкой, ужином и разговором с замечательным собеседником, добрым и остроумным. Сейчас она уснёт и спать будет хорошо. И сныцы ей будут хорошие, добрые сны. А всё остальное завтра. И ещё раз завтра. С тем Тони и заснула и во сне улыбалась. По улицам спящего города скользила белосая тень, тихо скользила, приглядывалась к домам, наверное кого-то искала, но людям старалась на глаза не показываться. Тень шла туда, где чувствовала нечто знакомое, родное, уютное, свое. Она обязательно дойдет. Впервые за несколько десятков лет. у тени появилась цель, и она не собиралась сдаваться и растворяться в небытии. Тени очень хотелось жить.